Фьяма вышла из дому пятью минутами позже. Она решила отправиться на улицу Ангустя с пешком. Ей хотелось подышать морским воздухом, пройтись вдоль старой городской стены. Ноги несли Фьяму вперед, а мысли в ее голове метались, путались, и она думала то о своей унылой жизни, то о призрачном счастье, которое жило и расцветало в ее сердце. Но будет ли это счастье долгим? Сколько еще продлится это упоение любовью? Не иссякнет ли источник этой любви в один прекрасный день? Сердце Фьямы мучилось этими вопросами, а разум осыпал ее упреками. Что с ней происходит? Во что она ввязалась? Она не из тех, кто может жить двойной жизнью. Тайная встреча не для нее. В Фьяме вспомнилась Максима Пуреса Касаде, ее университетская подруга, уже двадцать лет состоявшая в тайной связи с одним психиатром, который был старше ее вдвое. Максима была замужем, родила детей, в том числе и от психиатра, но сумела всё обставить так, что её бедный муж ни о чём не догадывался. Фяма не знала, как ей жить дальше. У неё никогда не было романов, кроме того, она никак не могла понять, чем были её отношения с Давидом мимолётным романом или серьёзным чувством, настоящей любовью. И что же тогда она чувствовала к Мартину все эти годы, что связывало её с мужем? Привычка, общий дом, общее прошлое. Боязнь признать свою неудачу, размышляя над этим, Фяма решила, что скорее всего, в основе её отношения к Мартину лежало материнское чувство, стремление защитить его, оградить от бурь и бед. Внезапно образ мужа как-то побледнел, и вместо Мартина Фяма увидела Давида, и сразу все сомнения рассеялись, а чувство вины исчезло. До фиолетового дома оставалось всего пара кварталов, и Фяма погрузилась в воспоминания о чудесных часах, проведенных там вместе со скульптором. Сколько в них обоих было в эти часы энергии, силы, жизни. Давид научил ее сочетать потребности души с потребностями тела. Она поняла, что границы души и тела, о которой ей столько раз говорили учителя, и в существование, которое она сама свято верила, на самом деле не существует. Осознала, что любовь, как живое существо, включает в себя и мечту, и реальность, и радости, и печали, и смех, и слёзы, и слова, и молчание. Сами того не замечая, они с Давидом во время каждого свидания совершенствовали каждое из своих чувств. Однажды, чтобы дать отдых глазам, они играли в свет и тени. В другой раз несколько часов смешивали ароматические масла, эссенции благовоний, мускус и ладан, чтобы получить наиболее возбуждающие ароматы. Их любовь была тантрической, исполненной чувственности, эротики и интеллекта. Удивительная смесь тончайших чувств, от которой Фьяма уже не могла отказаться. Когда ей оставалось пройти всего несколько метров, она чуть не упала в обморок от неожиданности. Навстречу ей двигался Мартин с огромным букетом роз и пакетом из винного магазина в руках. И спок Фияма был так селён, что она побледнела как полотно, что здесь делает её муж, а она сама, что она ему скажет? Как объяснит, куда направляется в такой час и в таком наряде, что вообще происходит и почему розы? Фияма решила оставить все эти вопросы на потом. Сейчас гораздо важнее решить, сделать ли ей вид, что она просто гуляет или снова солгать, что идёт к пациентке. Между тем, Мартин тоже заметил её. И его тоже охватило смятение. Нет, это не галлюцинация. На встречу ему действительно шла его жена, но что она делает на улице Ангустиас в пятницу вечером? Она следила за ним и теперь всё знает. Времени на размышления не оставалось. Фьяма пришла сюда, чтобы застать его в распух, но с другой стороны, она ведь не говорила, что собирается остаться дома. Он просто предположил, что будет именно так. И что же теперь делать? Когда они поравнялись, Мартин сделал самую большую глупость, какую только можно было сделать в ту минуту. Он сам залезал в капкан, который следовало обходить со всей осторожностью. Мартин сказал, что хотел сделать в яме сюрприз. Они столько дней не виделись. Что ты несешь? В отчаянии мысленно упрекал он сам себя, но было уже поздно. Он хотел преподнести эти цветы и попросить жену провести с ним этот вечер и поужинать дома. А помнись... Что ты делаешь? И купил к ужину шампанское. Остановись наконец. Но он не хотел, чтобы она раньше времени догадалась о его планах, и это уже была часть и правды. Он с неохотой вручил Фьяме букет, а она подставила ему ещё холодные от страха губы. Фьяма силилась улыбнуться, но улыбка никак не хотела появляться на её скованном испугом лице. И она вынуждена была прибегнуть к формулам вежливости, которую мать научила её в детстве, не стоило этого делать. Спасибо, как я красивая. Ну зачем-то, как они чудесно пахнут. И они вместе зашагали к дому, неохотно, проклиная в душе друг друга и эту встречу, и распространяя вокруг себя такую печаль и такое одиночество, что скоро вся улица Ангустиас оказалась во власти этих чувств, добравшихся и до дома 57. и до дома восемьдесят четыре, заполняя все их уголки болью несбывшихся ожиданий. Открыв дверь своего подъезда, Фьяма и Мартин, оба с горечью в душе и сжимающимся от отчаяния сердцем, поднялись к себе. Фьяма поставила цветы в большую вазу, где они вскоре завяли, а Мартин засунул шампанское в холодильник. Когда ужин был готов, они сели друг напротив друга и скоротали вечер за скучной беседой. отречение Несчастливый тетч, чьё сердце не умеет любить, и кому неведомо, как сладки бывают слёзы. Вальтер Стоя под душем, Фьямо вдруг заметила на стене чёрное пятно. Сначала она приняла его за тень, но потом поняла, что это большая чёрная бабочка. Фьямо охватил ужас. Она не видела таких с детства, но помнила, что мать их панически боялась, считала, что они предвещают недоброе. Фяма, унаследовавшая страх матери, выскочила из ванной вся в мыльной пене и начала прыгать и махать руками, пытаясь выгнать непрошенную гостью. Но бабочка цепко держалась за стену, словно прилипла к ней. Охваченная паникой, Фяма начала кричать, но крика её никто не услышал. Мартин, как всегда, встал очень рано и сразу же ушел, чтобы не встречаться утром с женой. В чем была, Фьяма побежала на кухню, схватила швабру и, вернувшись в ванную, принялась колотить шваброй по стене. Мертвая насекомая упала на пол. Когда Фьяма подошла поближе и разглядела бабочку, ей стало жаль ее и стыдно за себя. Бабочка не была такой уж черной, и страшного в ней ничего не было. Мертвая она казалась даже красивой. Фяма взяла бабочку за крылышки и унесла на балкон. Пепельного цвета пыльца осыпалась с крылышек ей на пальцы, и чем старательнее пыталась Фяма её оттереть, тем интенсивнее становился цвет. Пальцам Фямы ещё много дней пришлось носить траур по бабочке. Это была месть, единственная, на которую оказалась способна бедная насекомая. После того, как она столкнулась с мужем на улице Ангустиас, Пьяма избегала Давида, потому что стоило ей увидеть его, и она теряла голову от любви, забывая обо всем на свете, а потом весь день не могла работать, не могла заставить себя сосредоточиться на проблемах пациенток. Она решила даже обратиться за помощью к своему коллеге и учителю, но в последний момент струсила и не могла рассказать ему, что ее личная жизнь начала мешать ее работе. Фьяаме стали скучны истории, которые приходилось выслушивать каждый день. Она с трудом сдерживала зевоту, посматривала на часы, задавала вопросы не к месту, а иногда откровенно клевала носом. Она не слышала пациенток, уносясь мыслями далеко от них. Единственным ее желанием было бежать как можно скорее к своему скульптору, но Фьяама избегала встреч с ним в наказание себе. Она очень боялась, что Мартин догадается об измене, а Фьяма ни за что на свете не хотела причинить ему боль. Она не могла видеть чужих страданий, тем более страданий близких и дорогих людей. Поэтому она, как всегда, предпочла чужой боли свою. Давиду не терпелось увидеть ее, но он ни в коем случае не хотел оказывать на нее давление, а потому с головой ушел в работу над грандиозной скульптурой, для которой Фьяма послужила моделью. Он... Каждое утро посылал с апассионатой записки, изливая в них свою любовь и завидуя голубке, которая виделась с Фьямой. В конце каждой записки он указывал время, чтобы Фьяма помнила, он каждую минуту думает о ней. Фьяма не знала, где и как хранить эти записки, она с нетерпением ждала, когда же постучит тихонько в оконное стекло крылатый почтальон, несущий ей закрученное в трубочку нежное послание, ежеутреннюю маленькую радость.